Глава двадцать Урок вежливости. Похоронная процессия. Кусок хлеба и кружка воды. Беседа с капитаном. Начинается. Следственный пристав в своей роли. То, что казалось страшным бедняге-сыщику, наоборот, крайне смешило загадочных незнакомцев с дубинами и вслед за хмыканьем третьего из них, названного Камчаткой, все они разразились оглушительным хохотом. Тогда Ланжале, молчавший до сих пор, решился дать приличный отпор наглецам. «Идите домой, негодные пьяницы!» — воскликнул он в негодовании. «Зачем вы мешаете мирной беседе порядочных людей, которые удалились сюда от городского шума и гамма?» Услышав такую энергичную реплику своего собеседника, Граляр окончательно струсил и жалобно сказал ему. «Ради бога, Ланжаля, не ссорьтесь с этими господами, которые так вежливы с нами!» «Что вежливы эти ночные шатуны? Трущобные бродяги!» — воскликнул опять с тем же негодованием профессор Бокса. «А, так вы оскорбляете нас!» — заметил один из незнакомцев. «Хорошо же, если так!» Мы вас научим настоящей вежливости, о которой, кажется, вы не имеете никакого понятия. Ну, ребята, возьмемся-ка за дело. С этими словами четверо пришельцев бросились на Ланжали, а другие — на граляра, которому мгновенно скрутили руки и ноги веревками и завязали глаза. Несчастный полицейский потерял от страха сознание, и в таком виде четверо дюжих молодцев взвалили его на носилки, устроенные из их дубин, и понесли. «Куда?» — об этом надо было спросить Ланжале, который, покатываясь со смеху, последовал под руку с парником за похоронной процессией, как он окрестил свою проделку с полицейской мухой. Дорогой парник принялся напевать в полголоса нечто вроде «Вечной памяти», а Пюжоль спросил, «Готова ли могила?» «Как же, я уже позаботился об этом», — отвечал Мариус Данео. «Ровно шесть футов и шесть дюймов! Последнее для носа его высокородия, который имеет почтенные размеры!» «А мы еще к тому же надставили его», — сострил Ланжале и засмеялся. Вернувшись на судно, наши знакомцы внесли Граляра в небольшую каюту и, видя, что он без чувств, освободили его от веревок и повязки, обыскали карманы и положили на матрас, который составлял единственную мебель каюты. Затем, оставив в углу кусок хлеба и кружку воды, как это делалось в старину в подобных случаях, они ушли, заперев дверь на замок. «Чему трусам оружие?» – произнес Ланжале, показывая револьвер и стилет, найденный им в карманах гралера. «Ба, чтобы было что класть в карманы!» – ответил, смеясь парник. После этого оба молодца отправились в адмиральскую каюту с донесением, что предприятие их удалось как нельзя лучше, и что никто не попался им навстречу и ничего не видел. «Отлично!» – одобрил командир Иена. «Вы будете награждены должным образом за ваше усердие!» На следующее утро начальник американского экипажа, служившего на борту Иена, явился к Бартесу, уведомить его, что американцы, срок службы которых подходил к концу, освобождают Бартеса от обязательства доставить их в Орегон, предпочитая отправиться на родину сушей по железной дороге. Заявив об этом, он как бы мимоходом прибавил. «Мы знаем кое-что о неприятностях, которые готовят вам некоторые люди, но будьте уверены, что от нас они ничего не разведают. Ни о том, кто вы, ни о вашем бегстве из Новой Каледонии. Мы честные люди и дали себе клятву молчать. И вы смело можете надеяться, что мы сдержим свое слово». Тронутый таким вниманием к себе, Бартес немедленно выдал жалование всему экипажу за три месяца вперед. Причем офицерам двойное, а их капитану за целый год. Хотя ничего подобного не обязан был делать по договору с их компанией. Это было с его стороны очень практично. Таким поступком он сразу приобрел себе в этих людях самых надежных и верных друзей. К тому же, надо было хоть чем-нибудь отблагодарить их за скромность. Потому что, донеси хоть один из них о том, что он знает, Бортес и все бежавшие с ним из места ссылки, согласно договору между Францией и Америкой, были бы немедленно арестованы, как беглые преступники, и отправлены куда следует. Молодой командир йена спеша в Сан-Франциско, единственно из желания помочь своему больному другу Фо, никогда, разумеется, и не думал ни о чем подобном, совершенно полагаясь на скромность своих моряков-американцев. Теперь эта скромность подтвердилась блестящим образом, так что распорядители Орегонской компании – сказали сущую правду, уверив при найме моряков Ли Юнга и Ли Ванга, что они дают им самых отборных людей. Когда американский капитан готов был уже уйти из каюты Бартеса, последний остановил его, сказав, «Мне предстоит теперь пополнить мой экипаж, и я прошу вас сообщить вашим людям, что те из них, кто согласится вернуться на Йен», «Будут весьма охотно приняты мной. Я повысил бы их в чинах и положил им двойное жалование». «Видите ли, сэр», — отвечал Уолтер Дигби, «у нас в Америке не в обычае наниматься более чем на один рейс в течение года. Но мы люди свободные, а ваши условия так заманчивы, что я готов держать пари. Таким путем вы вернете себе три четверти экипажа». «Тем лучше», — воскликнул, радуясь Бортес. У меня для всех будет место. И для меня тоже? Для вас в особенности, добрейший мой капитан. А на каких условиях, смею спросить? Тройное жалование и звание капитана этого броненосца и моего заместителя. Кроме того, имейте в виду еще следующее. Представители могущественного общества, в руках которого все китайское морское дело, Ли Юнг, Или Ванг заказали, как вы знаете, вашей орегонской компании построить еще такое же судно, как Йен, но немного больше его, до 80 метров в длину. Оно будет готово в следующем году. Хотите наблюдать за его постройкой и потом привезти его к нам в Китай с экипажем, составленным по вашему выбору? Этот новый броненосец будет называться Фо в честь моего покойного старого друга. И мы намерены предложить его в подарок императору, причем я ручаюсь, что вы станете во главе этого судна с званием контрадмирала китайского флота. Ваше предложение превосходят все мои ожидания, и я с благодарностью принимаю их, воскликнул Уолтер Дигби. Весьма рад! Зайдите ко мне сегодня вечером, я вам подготовлю инструкции по этому делу и необходимые деньги. Постараюсь быть аккуратным. Теперь позвольте дать вам со своей стороны один добрый совет, сэр. Не оставайтесь здесь долго. Я слышал, что болтают о некоем васптонге, следственном приставе, а ведь это известная птица здесь. Кто его не знает в Сан-Франциско, хотя репутации его нельзя позавидовать. Я не знаю, что, собственно, затевается против вас». «Но только он хвалился, этот крючок, что выпустит вас отсюда только после того, как Йен будет продан с молотка!» «Спасибо вам за предостережение», — сказал командир Йена. «Но все дело в сущности сводится к одному носу, который имел неосторожность попасть под кулак парника, придавшего ему такую форму, которая неудобна в повседневной жизни». «Я слышал еще об аресте, который собираются наложить на ИН. Для задержания вас здесь вследствие денежной претензии, предъявленной вам, исполнителями этого ареста будут разные господа, называемые судьями, приставами и адвокатами, не считая их клерков. Все они будут выуживать у вас сотни и тысячи долларов». И успокоиться только тогда, когда все карманы ваши окажутся чистыми. Вообще, у нас в Америке суд в этом случае беспощаден. И чем дальше от него, тем право лучше. Если у вас во Франции, по словам вашего бессмертного баснописца, судьи, съев устрицу, оставляют все-таки ее владельцу раковину, то наши, американские, не оставляют ему и этого в утешении. «Итак, вы мне советуете заплатить все, что с вас потребуют эти люди, чтобы не иметь никакого дела с судом?» В эту минуту пришли доложить, что некто мистер Васптонг требует свидания с командиром Иена. «Начинается!» — воскликнул Уолтер Дигби. Следственный пристав вошел к Бартесу в сопровождении своего юного клерка, который уже известен нам и четырех других субъектов с такими физиономиями, которые, как говорят во Франции, так и просятся на оскорбление действием, чтобы сорвать потом с вас приличный куш в свою пользу. Юный клерк успел уже опохмелиться после вчерашнего. Что же касается его достойного патрона, то он был всегда в норме, так как никакая порция выпитого им любого напитка не могла никогда одолеть его. «Господин командир Йена!» — спросил мистер Васптонг, выступая вперед с такой грацией, словно он собирался танцевать. «Я, сударь», — ответил просто Бортес, вставая с места. «Что вам угодно». «Вчера я имел честь послать вам одному из ваших моряков бумагу, которой вы оба призываетесь к суду полиции города Сан-Франциско». «Ах, так это вы!» — воскликнул с иронией Бортес. «Очень рад случаю, доставляющему мне не совсем приятное для меня знакомство». «Нельзя сказать, чтобы вы были слишком любезны, сэр!» — отвечал мистер Васптонг. «Но ну, таковы уж все моряки. Зато я, сэр...» «Я совсем...» «Оставьте, сударь, все ваши банальности», — перебил его командир Иена, «и приступим прямо к делу. Я готов заплатить сумму, требуемую вашим клиентам, равно как и возместить все издержки, но при условии, что я больше никогда не услышу о вас». «Очень, очень рад!» — воскликнул жрец Фемиды. «Вы делаете мне честь вашей обязательностью!» Но есть еще нечто, для чего я опять должен просить вашего внимания. Еще нечто. Новая кляуза. Арест, сэр, который я обязан наложить на судно Ян в обеспечении иска в двести тысяч долларов, который прежний командир вашего судна, ныне умерший господин Фо, должен моему клиенту маркизу де Санфюрси.